Берега памяти моей Многое изменилось в Омске, в городе, который я очень люблю, в городе, где я родился и вырос. Нашел верных друзей и что-то важное и необходимое для души своей понял. И хотя более 35 лет живу в Москве, в Омск тянет словно магнитом, ибо в нем осталось много близких, и знакомых людей, да и родные могилы отца, матери именно там. Есть и заветные местечки, которые обязательно посещаю, когда бываю на своей малой родине. В первую очередь сквер генерала Карбышева. На краю сквера справа когда-то стоял небольшой храм с престолом во имя святого Михаила Клопского, новгородского чудотворца. Храмов, посвященный этому святому, очень мало в России. Там, в наспех, переоборудованном церковном здании в конце 40-х годов прошлого века, проживало 11 семей с маленькими детьми. Мои родители стали 12-ми. Им досталась колокольня, которую отец по возможности утеплил, плотничал много лет. Поставив печку-буржуйку, он вывел ее трубу в сделанное им маленькое окошко, заколотил досками с паклей большие оконные кирпичные своды, чтобы холод меньше проникал в помещение. Да и зачат я был на этой самой, продуваемой всеми ветрами колокольне, которой, как и самого храма, увы, уже нет. Воспоминания мои, воспоминания! Не дают они мне покоя. Вновь иду по своим заветным местечкам. Вот и городская библиотека имени Пушкина. В ней в конце 60-х годов минувшего века я проводил много времени. Сидел, обложившись книгами, среди которых был и Шекспир. Толстый. «Черный том» мне настолько нравился, что я его переписал полностью, от корки до корки. До сих пор удивляюсь, как же это казалось мне по силам. Здесь записывались и многие полюбившиеся мне пословицы и поговорки. И так случилось, что, переписывая их, я даже начал придумывать свои. Сидел я обычно в центре просторного зала у окна, рядом с широким подоконником и теплой батареей. На подоконнике в большом горшке рос раскидистый фикус, а около него стояла моя стеклянная чернильница с фиолетовыми чернилами и ручка с простым стальным пером. Слева находились ряды столов со стульями, за которыми занимались люди различного возраста, и пожилые, и молодые, склонившиеся над книгами или что-то пишущее. Висел большой в простой деревянной раме портрет Александра Сергеевича Пушкина, поэт на нем в синем халате и с кольцом на пальце правой руки. Помню и улицу «Двадцать лет РКК там прожил девять лет, и двухэтажные кирпичные дома, уютные зеленые дворики, в которых мы, тогда пацаны, играли в чику, пристенок, вышибалы, флажок, штандер. Современные дети таких игр, кроме вышибал, не знают, но мы играли в них весело, без устали, с азартом. Помню два тополя, Невысоких тогда, росших перед подъездом, которых последний свой приезд в Омск уже не увидел. Опустив голову, я принялся искать хоть какие-то остатки от них, но нашел только два огромных в диаметре ровно срезанных пня, еле заметных по своей малой высоте от земли. Помню Юртышку-набережную, в районе которой тоже прожил девять лет. В те годы ее лишь начали строить. А очень многих стоящих сейчас неподалеку домов пятиэтажек и дорог среди них еще не существовало и в помине. Был только почти голый и поросший травой и в глинистый берег. Это нынешняя набережная красиво, асфальтирована, посажены сосенки, Гулять по ней удовольствие редкое. А я, будучи свидетелем того грандиозного строительства, видел, как вбивали в речной берег деревянные сваи. Бух, бух, как намывали через мощные насосы с длинными трубами песок с иртышской водой. Один раз летом в трубу всосало два крупных езя, и мощным напором выкинула в яму с падающей водой. А мы, глазастые пацаны, это заметили и, конечно, бросились их, бросились их ловить. Все вымокли, но, в конце концов, провозившись не меньше часа, поймали этих красавцев, больших, тяжелых, сверкающих на солнце серебряно-красноватой чешуей. Благо, яма была не глубокой и не широкой. Помню и многое другое, что, может быть, с Божьей помощью удастся рассказать.